Глава тринадцатая. Мы сидели в аудитории, которая сегодня имела совершенно иной вид, чем обычно, и с опаской глядели на стол посредине зала. Там под простынкой было тело. В зале была тишина. И, конечно, вовсе не из-за почтения к усопшему. Просто сегодня все было необычно. Как только мы открыли двери, то застыли от удивления. Стандартная аудитория превратилась в круглый зал с выбитой в центре пентаграммой, в центре которой и был наш сегодняшний учебный образец. Ну а наверх поднимались ряды с партами и камнями. Мастера все еще не было. Плачать мы тоже. А опоздание было уже более чем приличное. Тишина угнетала. Так же, как и светящаяся фраза над трупом. «Советую много не болтать, детишечки». Детишечки решили, что в истине молчание золота что-то есть, потому вообще не разговаривали. Так на всякий случай. Когда створки со стуком распахнулись, и в дверях появился хин, мы невольно вздрогнули от неожиданности и испуга. Впрочем, стоило мужчине пройти в аудиторию, как лично у меня они сменились на совершенно иные эмоции. Мастер всегда производил впечатление, но, как правило, это были трепет, страх, опасение, уважение или восхищение. Так относится к стихии, которая прекрасна и невозможна, но где-то там, вдалеке. Короче, пытка, по моему мнению, в чем-то был похож на крылатое выражение про подвиг. В жизни всегда есть место подвигу, главное быть подальше от этого места. Да и его одежда. Он всегда был каким-то очень странным, чуждым и далеким. Не чарующим, но как комета. Ледяная и прекрасная, потому что далекая. Вблизи убивает. Но сегодня... Как же все-таки меняет одежда? Не белый, а серебристо-стальной цвет. Не плащ, а классический костюм, волосы убраны в хвост и открывают жесткое скуластое лицо. Но оно уже не кажется настолько хищным. Проще говоря, я впервые разглядела в хине мужчину. И весьма интересного, хоть и своеобразного. Окинула класс беглым взглядом и поняла, что не одиноко в своем прозрении. Парни смотрели на учителю с любопытством, а вот девчонки с интересом, женским таким. Когда Америль в задумчивости провела пальчиком по губам и тронула одну из золотистых кудряшек, а фейка из аквамарина поправила в платья, я поняла, что на мастера открыта охота. — Попал, мужик! — тихо пробормотал Сент и, поймав мой взгляд, едва заметно подмигнул. Потом показал глазами на девушек и изобразил короткую пантомиму со стрелянием глазками и поправлением декольте. Я тихо зафыркала от смеха, уж очень комично это у вампира вышло. Веселье оборвал преподаватель. «Студент Винсент, у вас эпилептический припадок или просто защемление нерва? Крайне интересный случай». «Простите, мастер Хин». Тут же выпрямился Сент. «Прощаю». Усмехнулся в ответ светловолосый преподаватель и продолжил. «Сегодня у нас с вами, господа, первое практическое занятие. Начнем все же с теории». Чем некромант отличается от обычного мага? И сможете ли вы поднять это тело? Синие глаза внимательно изучили наши страждущее продемонстрировать знания лица и остановились на мне. Адептка миль вам слово. Я нерешительно встала и нервно сцепила пальцы в замок. В голове почему-то было очень-очень пусто. Мастер скептически меня оглядел и жестом подозвал к себе. Я изумленно на него уставилась, Учитель досадливо скривился и озвучил. «Спуститесь!» Как-то очень хищно меня оглядел и проговорил. «Будете моим подопытным образцом!» Мне почему-то захотелось сесть обратно, а лучше заползти под парту и сделать вид, словно меня тут нет. Быть образцом не хотелось. Особенно если посмотреть на тельце под простынкой. Оно ведь тоже образец. А вдруг это, скажем так, иерархическая ступенька? Ну и бредни в голове. «Леди Миямиль!» Рявкнул Хин, и ноги меня снесли вниз сами. Встала подальше. Мастер закатил глаза, в классе раздались смешки, и стало очень стыдно. Краска залила щеки, я потопилась и не увидела, как пытка приблизился. Руки, сжавшие плечи, стали полной неожиданностью. Настолько, что я рванулась и отскочила в сторону, а уже потом, поняв, как некрасиво поступила, сбивчиво извинилась, все так же избегая смотреть на него. «Излагайте уже!» Как-то очень холодно проговорил Хин. «Некромантии называют профессиональную работу с мертвыми и загробным миром», немного заикаясь начала я. «Получить звание не просто специалиста общего профиля, куда входит эта специализация, а некроманта, чрезвычайно сложно. И для этого требуется окончить спецзаведение и сдать много экзаменов и тестов». «Верно». Иронично согласился «далекая и прекрасная комета» и милостиво разрешил мне уйти от себя подальше. На место я метнулась с максимальной быстротой. «Итак, слушайте меня внимательно, красавцы и красавицы!» — хмыкнул мастер. «Буквально через месяц у нас начнутся занятия по программе совмещения. За это время вы узнаете достаточно для первой боевой вылазки». «Боевой?» — с опаской осведомился кто-то из девушек. Это так, громкое слово, развел руками Хин. А за вы владеете все. И любой ваш контакт с мертвым, это оно и есть. Заставить же говорить, подчинить, для этого надо просто нащупать обрывки того канала, по которому ушла душа, и дернуть заставшуюся нить. Я открыла конспект и краткими тезисами начала записывать. Урок был интересным. Как и всегда с ним. Как же совершенны были его навыки. Тот труп. Мы сначала осматривали его сами, потом нам было дано пять минут на то, чтобы записать картину произошедшего. Потом был разбор ошибок и в заключение — вскрытие. Вскрытие. В его исполнении это было что-то невероятное. Точные, легкие движения, короткие, отрывистые фразы. Криминалисты и целители незаметно перебрались поближе, слабонервные, наоборот, ушли подальше. А завершающим, поистине блестящим аккордом было то, что мастер оживил труп. И тот зашил себя сам. Такая точность, такой контроль, это... это невероятно. О времени, как обычно, вспомнил учитель и сообщил, что занятие закончено. Я как раз планировала как можно быстрее испариться, когда Хин проговорил. «Студентка Гаэлата, задержитесь?» «Да, мастер Хин». Я села обратно на ученическую скамью. Мои сокурсники благополучно улетучились в коридор, и спустя несколько минут мы с мастером остались наедине. Хин боком сидел на стуле, вытянув проход длинные ноги, и с каким-то странным выражением изучал меня. Пауза затягивалась. Эм... Я нервно разгладила передничек. Сегодня было замечательное занятие. Да вы что? Тут же откликнулся преподаватель. Польщен, польщен. Ага, совсем загрустила я. «Итак, леди Миамиль, я хочу вам сообщить замечательную новость». Наконец оживился главный дознаватель сектора. «Трепетно внимаю. Радостно!» — отозвалась я, стараясь думать о чем-то хорошем. Например, о том, что у меня совсем скоро свидание с лейдером. Эта мысль и правда подняла настроение, а потому я с большим оптимизмом взглянула на мастера. Он почему-то смотрел очень злорадно. Миамиль я выбрал время и освободил вечер». «Сейчас мы с вами собираемся и идем искать мой артефакт». К -к -к «Как сейчас?» — пролепетала я. Мастера может, другой день? Я не могу сегодня, у меня планы!» «Отмените свои планы!» — бросил дознаватель, грациозно поднялся и, закинув в кожаную папку некоторые бумаги со стола, сунул ее под мышку. «Но мы уже договорились!» «Встреча?» — скинул светлую бровь учитель. «Да». «Отлично!» Едва заметно улыбнулся он, быстро вышел из-за учительского стола и остановился возле моей парты. «Зайдем по дороге, и вы извинитесь». «Конечно». Грустно кивнула я и поднялась, изображая готовность следовать за пыткой к нему домой, да. «Извините, а вы так пойдете?» «Как так? Ну, пыткой. А вас что-то не устраивает?» Он распахнул передо мной дверь и, пропустив вперед, захлопнул ее. «Нет, что вы». Ну а что я еще могла сделать? Я намекнула, что неплохо бы применить морок, но мастер не пожелал услышать. Значит, меня ждет прогулка с одним из атрибутов власти сектора Малахит, и это нагоняет жути, вернее, перспективы этого.